Глава девятая. Они уже не договаривались о свиданиях. Каждый вторник Костя говорил Вере «До встречи в пятницу». А в пятницу прощался до вторника. Вера проводила у свекрови около часа, а потом они гуляли с Колесовым по больничному парку или сидели мирно беседуя на скамейке в тени старых деревьев. Тем разговоров цеплялись одна за другую, и обязательно оставалось что-то недоговорённое для следующей встречи. Они обсуждали книги, которыми обменивались, и даже если мнения не совпадали, разговор не переставал быть интересным. Книга «Ламброза. Гений помешательства» Вере решительно не понравилась. Идея о тесной связи таланта и душевной болезни показалась ей кощунственной. А Костя разделял эту точку зрения многих психиатров изучавших психические отклонения у гениальных людей. «Скрытые сокровища гениальности», — объяснял он Вере, — покоятся в подсознании, лежат там в тёмном ларчике. Охраняет ларчик верный страж — сознание. Чтобы вытащить сокровище, надо с этим стражем что-то сделать, усыпить его бдительность, подпоить, например. Поэтому у многих талантливых людей Алкоголь растормаживает творческое вдохновение. Но есть и другой способ, природный, а не искусственный. Психическая болезнь. Она умеет отключить сторожа, сознание. А если ларчик пуст? Тогда и гения нет. Поэтому мы и говорим о четырех факторах, поразительно сходных у гениальных людей. Первый. Среди предков выдающейся личности прослеживается линия отдаренности. Деды, прадеды, чаще родители были талантливы. Могли заложить в ларчик наследство. Второе. Среди предков гениальной личности практически без исключения присутствуют люди с психопатологией или выраженной душевной болезнью. Итак, гений наследует и талант, и душевное нездоровье. А в-третьих? В-третьих, у самой гениальной личности... Почти всегда можно обнаружить лёгкие, маловыраженные или даже явные психические заболевания. Охранительные свойства сознания не зря придуманы. Психику, как и сук, на котором сидишь, нельзя раскачивать до бесконечности. И последнее, четвёртое. Среди близких родственников выдающихся людей, братьев, сестёр, особенно детей, с исключительным постоянством встречаются душевнобольные люди. «Хорошо, пусть эта формула применима к Гоголю». «Совершенно верно. Отец — литературно одарённый человек, мать — племянница, душевно больные, сам страдал тяжёлой шизофренией». «И Гаршину?» «У отца циркулярный психоз, мать — писательница и переводчица, брат и сам Гаршин в состоянии депрессии покончили с собой». «А Тургенев?» По отцу в роду множество замечательных личностей, оставивших след в истории. У матери выраженная патология характера. Приказала построить себе носилки со стеклянным куполом, в которых её носили по деревне. С удовольствием и впрок порола собственных детей, не говоря уже о крепостных. Сам Иван Сергеевич в последние годы жизни практически и не выходил из состояния психоза. А Лев Николаевич Толстой, уж твёрже и разумнее человека не придумаешь. У матери великолепные литературные и музыкальные способности. По линии отца масса душевнобольных и психопатических личностей, выраженная болезнью брата, Сергея Николаевича. Сын, Лев Львович, страдал нерадно-психическим расстройством, из-за чего был освобожден от военной службы. У самого Льва Николаевича, как свидетельствовали медики, бывали и стероэпилептические приступы. Аналогичные факты я могу привести из жизни Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Андреева, Чайковского, Врубеля и многих других. В свое время эта тема меня очень интересовала, и я собрал массу материалов. «О душевном нездоровье великих русских писателей?» Костя услышал в вопросе язвительную иронию. «Не только русских. У матери Геты была циклоидная психопатия, у сестры...» Маниакально-депрессивный психоз. Был болен сын, да и сам он в последние годы жизни тоже. Семья Наполеона. Отец, брат, сёстры могли бы занять палату в психиатрической клинике, а мать была человеком больших способностей. Жен-Жак, Руссо, Шуман, Бетховен, Гюго, Фейербах, Ницше, Гегель. «Вера, я не убедил вас?» «Но если даже вам не удается подняться над добывательскими представлениями...» «Не удается», — кивнула она. Ко мне несколько лет назад приходила корреспондентка из журнала «Наука и жизнь». Массу времени на девицу потратил, растолковывал ей, что к чему, статью свою дал. Она потом позвонила, мол, руководство журнала против того, чтобы этот материал печатать. «Не хотят чернить наших великих творцов». Я на корреспондентку в душе осерчал, а теперь думаю, хорошо, что не напечатали. «Хорошо», — согласилась Вера. «Теперь я понимаю, зачем вы занимаетесь со своими пациентами музыкой и живописью». «Чтобы найти гениев?» «Нет, столь грандиозной задачи я не ставлю. Я лекарь, и этим все мои задачи исчерпываются». «Что же касается искусства?» «Есть две методики. Одна так называемая арт-терапия, то бишь врачевание искусством. Это когда используются особые, даже специально созданные произведения живописи, музыки, литературы. Второе — активное участие самого больного в творческом процессе. Идея вовсе не в том, чтобы сделать человека писателем, художником или организовать ему досуг. Творчество необходимо для самовыражения, для выхода наружу скрытых подсознательных переживаний. В процессе творения эти переживания оформляются в виде конкретных образов и наступает своего рода примирение с ними. Кроме того, у человека повышается самооценка, он находит своё место в мире, из которого, как ему казалось, его насильно вышвырнули. Вера посмотрела на часы, опять заболтались. «Торопитесь? Договорим об этом в следующий раз?» — спросил Костя. «Хорошо. До свидания». «В пятницу в три?» — договорились. Вера знала, что нравится Косте. На свете было мало мужчин, которым бы она не нравилась. Женщины и задуманы природой, чтобы нравиться мужчинам. Все женщины без исключения. Ведь у всех есть женихи, мужья или поклонники. Вера совершенно искренне полагала, что её так называемый «успех у мужчин» нисколько не превышает тот, которым пользуется Анна, её несколько вульгарная подруга Ольга или любая другая женщина. И это ровным счётом ничего не значит. Постоянная составляющая человеческого бытия, как присутствие солнца на небе. Вера знала, что красиво и привлекательно знала, о чем будут шептаться у ее гроба. «Изумительная была женщина, она даже сейчас красива». Именно эти слова она слышала на похоронах бабушки, а потом мамы. Никакой веренной заслуги нет в том, что у нее правильный ровный нос, высокий лоб, выразительные глаза и стройная фигура балерины. Наследство женщин ее рода, а кичиться наследством — неблагородно. Ещё важнее относиться к людям ровно и доброжелательно, хотя и держать их на определённом расстоянии, не посвящая никого в свои проблемы и переживания.